Сейчас мы тоже перекурим у связистов. Здесь как бы рубеж. Все новости с того и с этого берега собираются на промежуточном пункте. И если ты идешь на плацдарм, самую первую точную информацию получаешь здесь. Сильный синий свет разрывает черноту над лесом. На миг осветились закачавшиеся вершины деревьев. И я вижу впереди себя, в том месте, где была землянка, огромную бомбовую воронку и с корнем вырванную, поваленную на дорогу сосну. Что-то торчит из песка, но я не успеваю разглядеть, что это. Свет гаснет. И уже в темноте над головами у нас, над зашумевшими вершинами, выше туч тяжело и глухо грохочет. Привыкшие к артиллерийскому обстрелу, мы не сразу догадываемся, что это гром. При новой вспышке молнии, подойдя ближе, мы видим полушинели, мешком повисший шинельный карман, и ногу в спаге, согнутую в колене. Поднявшийся ветер уже раскачивает их над бомбовой воронкой на уровне наших голов. Прямое попадание. — И сюда достал, — говорит Васин. — Мы привыкли к тому, что на плацдарме убивает. Без этого еще дня не было. И прямые попадания не такая уж редкость, когда простреливается каждый метр. Здесь безопасное место, здесь наш тыл, а когда убивает в тылу, это почему-то всегда действует неожиданно. Через Днестр мы переправляемся под проливным дождем. Он по-летнему теплый. Пахнут дождем наши гимнастерки, которые столько дней жарило солнце. Теперь дочь вымывает из них соли пот, пахнет просмоленная дощатая лодка, сильно пахнет река, и нам весело от этих запахов, от того, что мы гребем изо всех сил, до да боли в мускулах, от того, что соленые струи дождя бегут по лицу. На плацдарме теперь уже далеко от нас всходят в дожде ракеты, свет их туманен, Хлещет синие молнии, ослепительно отражаясь в воде. Мы гребем спиной к тому берегу, лицами к плацдарму. Он все больше отдаляется от нас и как бы опускается за воду. И чем дальше отплываем мы, тем меньше, кажется, он издали наш плацдарм. Но сколько жизни стоил иной метр его? «Зальет, ребят!» — кричу я. Васин из-за плеча поворачивает ко мне мокрое веселое лицо, в которое хлещет дождь. Просохнут. Лодка скребет по песку. Мы выпрыгиваем в воду, вытягиваем лодку носом на берег. Искупаемся. Мокрые сидя на мокром песке, стаскиваем через голову гимнастерки, а дождь шлепает нас по спинам. Из всего, что есть на мне, только партбилет не промок. Он прорезиненной обертке, от индивидуального пакета. Я закатываю его в гимнастерку. Васин тянет у меня с ноги сапог, и вместе с сапогом везет меня по песку, и мы оба хохочем. Потом он голый, мускулистый, скачет на одной ноге, срывая с другой мокрые брюки. Рядом с ним я, худой и длинный. Я немного стесняюсь этого, ведь я же лейтенант. Мы пробегаем по лодке, раскачивающейся под ногами, и один за другим прыгаем головами вниз в черную воду. Ух ты! Даже дух захватывает! Так хорошо! Когда я выныриваю из глубины, рядом отвыркивается Вася, трясет круглой головой, а река вся залита зеленым светом ракеты. Что-то холодное скользит у меня по животу, обвивает ногу. Вздрогнул от годливого чувства, ныряю. Водоросли, мягкие, шелковистые. Я кидаю ими в Васина, он кидает меня. И, брызгаясь и смеясь, расплываемся в разные стороны. Только вырвавшись с плацдарма, чувствуешь, как же хорошо жить на свете. А с берега и закопов что-то кричат нам. Приглушенными голосами. Кажется, злятся. Захватив подмышки сапоги, гимнастерки, брюки, мы босиком бежим по песку вверх. Спрыгиваем в траншею. И, сидя на корточках, в одних трусах курим. От мокрых пальцев наших цигарки шипят. У Васины на мокром теле то вспыхивают и разгораются, то гаснут капли воды. А вокруг стоят пехотинцы и лейтенант. Все в плащ-палатках, капюшонах. Голоса у них недовольные. Ну крик подняли? — Он тут на голос бьет. Я подмигиваю Васину, и мы оба хохочем. На голос бьет. А с их сумрачных капюшонов на наши голые спины капает вода. У этих ребят, обороняющих траншеи за Днестром, здесь передовая. Кто ж для них тогда мы, приплывшие с плацдарма? Смертники? А ведь для пехоты, сидящей на плацдарме, наш НП, расположенный метров ста позади них, тыл? Крепко здесь окопались, проволоку бы еще надо колючую. Все-таки фронт? Обиделись. Мы таких видали. Вы-то вот сейчас уйдете, а он по нас бить будет. Пожалуй, не стоило их обижать. Позади них еще, ого, сколько народу. На фронте у каждого свой передний край. И в жизни, наверное, тоже. Дождь постепенно стихает. Мы натягиваем на себя все мокрое идем в хутор. На этой стороне даже воздух легкий какой-то. Совсем по-другому дышится. У первых домов из тени дерева перерез нам выходит патруль. Двое разведчиков нашего дивизиона у каждого из-за плеча торчит приклад автомата. Узнав, пропускают. Просят только прикурить. — А курить на посту нельзя, — говорит Васин строго. Он любит иногда поучать. Смеются. Это не знают, как знают и то, что прикурить мы дадим. Уходят они от нас, уносев в мокрых рукавах шинели, тлеющие огоньки цигарок. В хуторе сон и тишина. Мы идем вдоль низкого белого под луной заборика, по южному сложенного из плоского дикого камня. На другой стороне улицы до половины дороги тень, несколько луж блестит в разъезженных колеях. Такое чувство, словно и родился я здесь, и прожил здесь жизнь, и теперь возвращаюсь домой. Вот она, деревянная калитка на кожаных петлях. Ее нельзя открыть, ее надо приподнять и перенести. «Мы делаем проще. Мы перепрыгиваем через забор. Кулаком бью в раму окна. Нечего спать, раз мы вернулись. Окушка крошечное, четыре стекла вмазаны в белую глиняную стену дома, и рама крест-накрест. Все это сотрясается под ударами». И сейчас же распахнулась дощатая дверь. Панченко, ординарец мой сонный, зевающий в трусах и босиком, стоит на пороге. — Заходьте, товарищ лейтенант.